Глава пятая Доктор встряхнулся, протер глаза, ущипнул себя. Он осмотрел свою лабораторию, посмотрел на пальмы и кустарники вокруг своего жилища, прочитал несколько страниц книги и подверг себя еще дюжине тестов. Во всех отношениях он был в своем нормальном, здравом уме. Что-то... Рассуждал он, должно быть, пошло не так. По какой-то ошибке ему не удалось добраться до жизненно важного места. И, заставив себя успокоиться и огромным усилием воли утихомирив нервы, он снова взял свой ланцет и, удерживая голову кролика неподвижно, ввел острое, как бритва лезвие, на всю длину в мозг животного. А потом он чуть не закричал, и обмякший и ослабевший рухнул на свой стул, в то время как кролик, тряся головой и шевеля ушами, как будто ему было немного неудобно, спрыгнул со стола и начал обнюхивать кусочки морковки, которые упали на пол. Целых полчаса биолог оставался неподвижным, совершенно подавленным, его нервы были на взводе, в голове царил сумбур как такое могло быть возможно наконец медленно почти со страхом доктор фарнхэм поднялся и с решимостью написанной на его лице он схватил морскую свинку и почти сверхчеловеческим усилием воли уложил животное на стол и намеренно провел скальпелем по его сердцу но если не считать небольшого количества крови, вытекшей из раны, животное казалось абсолютно невредимым. Действительно, казалось, что оно не испытывало никакой боли и не пыталось убежать, когда его выпустили. Впервые в своей жизни доктор Фарнхем упал в обморок. Когда почти час спустя его помощник напуганный до полусмерти сумел привести ученого в чувство наступила темнота и он дрожал и был совершенно расстроен доктор фарнхэм пошатываясь вышел из своей лаборатории едва осмеливаясь оглянуться и задавался вопросом было ли все это каким то кошмаром или галлюцинацией в результате его обморока прошло много времени прежде чем к нему вернулось его обычное спокойствие, и, заставив себя посмотреть на двух животных, которые, согласно всем общепринятым теориям и научным фактам, должны были окоченеть мертвыми, наслаждались отличным самочувствием. Подкрепив себя сытной едой и ромом пятидесятилетней выдержки, доктор поставил себя лицом к лицу с неопровержимыми фактами, и, следовательно, определил причины. С того времени, как он поступил на последний курс колледжа, он посвятил себя изучению биологии. Ни один другой биолог из ныне живущих не завоевал такой завидной репутации магистра науки. Ни один другой биолог не сделал более важных или всемирно известных открытий. Ни один другой ученый не мог похвастаться такой объемистой полной библиотекой или более ценной и совершенной коллекцией инструментов, аппаратов и принадлежностей для обучения в выбранной им области, поскольку доктору Фарнхаму повезло в том, что он был очень богат и он посвящал все свои доходы науке. Несмотря на то, что он был глубоко революционен и нетрадиционен в своих теориях, экспериментах и убеждениях, он все же был готов признать что ни один человек не может знать все и что самые педантичные и осторожные люди иногда совершают ошибки следовательно даже если он не был полностью согласен с ними он сконсультировался со всеми доступными работами других биологов и очень часто он находил много ценного в их монографиях и отчетах кроме того не раз он хватался за какое-нибудь утверждение или явно второстепенные данные, которые бегло упоминались, и основательно строил на этом свою работу, отдавая должное своему источнику. Итак, теперь, столкнувшись с невероятным фактом, доктор Фарнхем перешел к основным выводам. Описать подробно все его выводы, проанализировать его рассуждения или упомянуть авторитетные подтверждения надежине языков, которые привели его к окончательным выводам, было бы невозможно. Но, как записано в его заметках, которые он делал во время работы, они были следующими. Никто не может точно определить жизнь и смерть. То, что смертельно для одной формы животной жизни, может быть безвредным для других форм. червя или амебу, а также многих беспозвоночных можно разделить, разрезать на несколько частей, и каждый фрагмент продолжит жить и будет испытывать никаких неудобств. Более того, при определенных условиях два или более из этих фрагментов могут соединиться и прижиться вместе в их первоначальной форме. Некоторые позвоночные... такие как ящерицы и черепахи, могут пережить травмы, которые уничтожили бы жизнь у других существ, но которые в их случаях не вызывают никаких побочных эффектов. Известны многочисленные случаи, когда у черепах удаляли такие органы, как сердце или даже мозг, и все же существа выживали и могли передвигаться и питаться в течение значительного периода времени. Мы говорим о жизненно важных органах, но можем ли мы сказать, какие органы являются жизненно важными? Случайное повреждение мозга, сердца или легких может привести к смерти, и все же хирурги могут нанести еще более серьезные травмы, и пациент выживет. Человеческий нос, ухо или даже палец, если их отрезать, можно прирастить к культе, но отрубленная конечность не может быть восстановлена. Но почему бы и нет? Почему должно быть возможно пересадить лишь определенные органы или части анатомии, а не иные? Один человек может быть ранен выстрелом в мозг или сердце и может быть мгновенно убит, в то время как другой может получить несколько пуль, выпущенных ему в мозг, или может быть застреленным или заколотым в сердце, и может жить в полном здравии в течение многих лет после этого. Даже так называемые жизненные важные органы могут быть удалены хирургическим путем без видимого ущерба для здоровья пациента, в то время как повреждение второстепенного органа может привести к смерти в другом случае. Нередко люди умирают от кровотечения в результате укола булавкой или поверхностного повреждения кожи, в то время как люди в равной степени часто переживают потерю конечности в результате несчастного случая или разрыва артерии. Жизнь обычно определяется как состояние, при котором функционируют различные органы, когда бьется сердце и работает дыхательная система. И наоборот, человек или другое животное обычно считается мертвым, когда органы перестают функционировать, а сердце и легкие прекращают свою деятельность. Но в бесчисленных случаях при остановке жизнедеятельности все органы перестают функционировать, и нет слышимых или видимых следов, работы сердца или легких. В случаях погружения или утопления существуют те же условия. Кровь перестает течь по артериям и венам, и жертва, если ее предоставить самой себе, никогда не придет в себя. Но с помощью искусственного дыхания и других средств его можно реанимировать. Утонувший человек жив или мертв. подводя итог невозможно определить жизнь или смерть в точных или научных терминах невозможно с уверенностью сказать когда наступает смерть пока не начнется разложение невозможно сказать что вызывает жизнь или вызывает смерть никто еще не определил назначение или функции многих желез и никто не может объяснить точное действие стимуляторов наркотиков, седативных или анестетиков. Разве невозможно или даже невероятно, что при определенных условиях жизнь может продолжаться непрерывно, несмотря на причины, которые обычно приводят к смерти? Неразумно ли предполагать, что могут быть вызваны определенные химические реакции, которые будут так воздействовать на жизненно важные органы и ткани, что они будут сопротивляться всем попыткам нарушить их функции. Я утверждаю, что такие вещи возможны, что с научной точки зрения нет больше причин для того, чтобы животное выжило после удаления почки, желудка, селезенки или желез внутренней секреции и повреждений этих органов. чем для того, чтобы пережить аналогичные повреждения или удаление сердца, мозга или легких. Тут доктор уронил ручку, отодвинул в сторону блокнот и книги и погрузился в размышления. В конце концов, он не узнал ничего такого, чего бы уже не знал. Он вернулся к своей отправной точке. На самом деле, он уже ответил на свои собственные вопросы и доказал свое утверждение. Но его исследования и изыскания навели на новые мысли. Никогда прежде он не был так близок к тайне жизни и смерти. Никогда раньше ему не приходило в голову, что жизнь может быть чем-то совершенно отличным от простого физического организма. машины, как он его называл. И если его теории, если его выводы были правильными, если его постулаты были обоснованными, разве он не мог бы тогда вернуть жизнь существу, убитому насильно, или чьи органы были бы повреждены или больны? И к чему может привести его открытие? Если бы с существом можно было обращаться так, чтобы оно могло сопротивляться смерти от утопления, отравления газом, замораживания и поражения электрическим током, а также перфорации сердца или мозга, можно ли было бы лишить это существо жизни любым иным способом? Даже если животное разрезать на куски, если его голову отделить от тела, умрет ли оно? Или оно, подобно дождевому червю или амебе, продолжала бы жить и, живя, части воссоединялись бы и функционировали, как раньше. Внезапно ученый вскочил со стула, как будто под ним отпустили пружину. Наконец-то он получил это! Это было решение проблемы. Никто не смог объяснить, почему некоторые формы жизни могут быть разделены без повреждений, в то время как другие формы получают сравнительно легкие повреждения. Но какова бы ни была причина, какова бы ни была разница между низшими и высшими животными в отношении жизни и смерти, он преодолел пропасть. Благодаря его открытию теплокровные беспозвоночные стали такими же неуничтожимыми, как тихоходка. Да, это должно быть так. Должно быть, благодаря его воздействию мелькопитающее могло пережить те же увечья, что и дождевой червь. Доктор Фарнхэм бросился в свою лабораторию, схватил кролика и, не испытывая ни малейших угрызений совести или колебаний, отделил голову от тела. И хотя он был готов к этому, хотя он был уверен в результате, все же он побледнел и отшатнулся назад, схватился за стул для поддержки, когда безголовое существо продолжило прыгать беспорядочно бесцельно. но совершенно живое, в то время как бестелесная голова шевелила носом, махала ушами и моргала глазами, как будто задаваясь вопросом, что стало с его телом. Поспешно подобрав живое тело и живую голову, он соединил их вместе, надежно сшил и наложил шину и, воодушевленный успехом своего эксперимента, поместил довольного и абсолютно не страдающего кролика в его клетке. Но был еще один эксперимент, который доктор Фарнхем не проводил. Сможет ли он воскресить существо, убитое насильно? Он скоро узнает, и, найдя здорового зайца, он милосердно и безболезненно убил его, пронзив его мозг, и немедленно приготовился ввести дозу своего почти волшебного препарата вены мертвого животного но проверка так и не была проведена